Тайна имени. Между исследователями Островского идет давний спор, насколько значимы имена, которые драматург дает своим лицам. Вопрос любопытный не только в применении к Островскому и способный пролить свет на психологию творчества вообще. Филиппов, Кашин обращали внимание на обилие у Островского имен и фамилий знаменательных. Их нетрудно было на выборку назвать Дикой и Кабаниха, «Любим» и «Гордей» Торцовы, «Гордей» Горд, «Любим», «Любим», «Дикой», «Дик» и тому подобное. Бросались в глаза сочетания имен и фамилий до краев, напитанных иронической семантикой. «Квартальный» Тигрий Львович Лютов, не было ни гроша. Ермил Зотч Ахов, Серпион Мордарич Градобоев. Островский будто играл в эти фамилии, яркость которых била в глаза всякому. Значит ли это, что Островский наследовал традицию классицизма с его добромыслами, простаковыми и тому подобное? Нет, конечно. Множество фамилий и имен у Островского не имеют как будто никакого смыслового наполнения. Незабудкина, Харьков. Е. Г. Холодов, один из лучших исследователей Островского, даже вовсе усомнился в том, что у Островского Часты случаи значимых фамилий. Они казались ему исключением. Между тем, готовя в издательстве художественной литературы трехтомное издание сочинения Островского, я решил проверить это не выборочно, а по всем основным пьесам. Результат был неожиданным. Островский, если и не всегда, то гораздо чаще, чем мы думаем, давал своим героям значимые имена и фамилии. Подбирая имена, Он нередко заглядывал в святцы, отмечая латинское или греческое значение имени. Фамилии же выбирал, тоже не случайные, но незаметно для слушателя, беря некоторые из областного словаря. Известно, что он был увлечен изучением говоров, местных речений, в особенности Тверской губернии, где он путешествовал в молодости и Костромских краев. Из местных диалектов и получили имена многие его герои. Можно спросить, зачем он это делал, ведь зритель Малого или Александринского театра часто не совмещал фамилию со смыслом ее, который был ему внятен. Но это уже вопрос психологии творчества. Зачем Толстой назвал героев Ростовы, Толстые и Толстовы, а Волконских – Болконскими? Так легче было писать, воображая знакомое лицо, это как Бакин на реке. Метка для воображения. Конечно, не всегда до конца можно определить выбор тех или иных имен, у Островского, как и у любого писателя, возможен тот элемент случайности. Просматривая как-то историю московского купечества, я увидел в списке купцов первой гильдии подряд два имени, показавшихся мне чем-то знакомыми – Пустовалов и Кукин. И вдруг сообразил, да так звали двух мужей чеховской душечки. Вероятно, когда Чехов работал над рассказом, ему подвернулась под руку «Так тоже бывает».